отступление Андропов и Сиров. К сожалению, источников, передававших сведения Романову, выявить не удалось Юрию Владимировичу. Подозрение вызывает его помощник Сенафонтов Пётр Петрович, который появился рядом с Григорием Васильевичем как раз в то же время, когда тот начал проявлять активность. Кроме этого, Сенафонтов ранее выезжал неоднократно за рубеж, в том числе в капиталистические страны в качестве юридического консультанта. отсюда строительного завода, числился в то же время в резерве КГБ. Вероятно, тогда он вышел на информированный зарубежный источник, но не стал докладывать своему куратору, а обратился к своему знакомому ещё с войны Романову. К сожалению, каналов для связи с его агентурой не выявлено. Он был скрытен и даже с близкими о своей служебной деятельности не делился. Докладывал Сиров председателю КГБ СССР. Его ре Владимир очень внимательно слушал, вертя в руках очки и опустив голову. Неожиданно я выявил интерес белорусских сотрудников к этому же делу, продолжил докладчик, заставив главу всесильного ведомства поднять удивлённо голову. Они прошли впереди меня почти по всем фигурантам, близким к интересующему нас объекту. Действовали, судя по всему, неофициально, так как не информировали о своём задании в Ленинграде. и за помощью к нашим ленинградским коллегам не обращались. В период моего нахождения в Ленинграде их уже не было». «Так», — протянул Андропов, — «значит, белорусы? Это интересно». Задумался и сделал пометку в календаре. «Выясним», — пообещал. «Окружение этого Ксенофонтова изучили», — поинтересовался, надев очки. «Он общался лишь с Романовым и подчиненными». Все сотрудники охраны первого секретаря обкома и куратора от комитета опрошены. Также я опросил всех работников обкома и завода, с кем так или иначе контактировал сенофонтов. Бодро отрапортовал Серов. Есть еще племянник, студент первого курса политехнического института, которого он опекал и планировал, по-видимому, рекомендовать на службу к нам. Тоже опрошен. Все рапорта и документы здесь встряхнул папкой. Плохо, подполковник констатировал Андропов, глядя на подчинённого. Наработал, смотрю, немало, но основной задачи не выполнил. И оставить что принёс. Почитаю на досуге кивнул. Можешь идти, если вновь понадобишься, вызову.